Глава 17. Или в другой мир попадательное». Респаун также респаун от английского перерождение. В компьютерных играх место постоянного появления какого-либо объекта или персонажа игрового мира, происходящее в определенной точке, точке респауна игрового пространства. Кто-то скажет: "Идиотка". Я тоже это скажу, но Как же так, а? Это ведь программа. Программа, черт побери. Ну разве такое может быть? Меня предала программа. Нолики и циферки. И именно поэтому я теперь в основном мире Центуриона. Смешно на факт, хотя мне сейчас совсем не до смеха. Как же я давно пыталась попасть сюда. И вот сбылась моя мечта. Я тут. Основной мир Центуриона, локация под названием Эльфийское королевство. Селитейский лес. И стою я, точнее, парю над землей в виде тени, чуть слевее от входа в деревню Селите. И наблюдаю, как у меня почти каждую секунду отнимается по одной жизни, а вверху экрана висит иконка с дебафом под названием «Враждебный мир. И снять этот дебаф можно только в одном случае вернуться обратно в мир духа смерти. И это хорошо, что я еще инстинктивно превратилась в тень и зависла над землей. Они плюхнулась об нее на скорости. Ведь портал открылся высоко в небе. а датчик услужливо показал мне циферку 500 метров. Далее летела я целых пять сотен метров, И даже успела понять, что случилось, и как я докатилась до такой жизни. Мой элементаль, кстати, завис рядом, и у него, между прочим, такого же, как и у меня, дебафа нет. И думаю, это большой жирный плюс. Но есть и минусы, громадные такие, жирные минусятины. Например, все эльфы, что сейчас бродят за калиткой, отмечены как враждебная раса. И слава создателю расы ангел тьмы, то есть моему опекуну, меня сейчас не видят, так как я похожа на обычную тень. Иначе, судя по тому, что я не вижу уровней местных аборигенов, от меня бы уже мокрого места не осталось. А так у меня есть еще примерно один час до того, как я умру, и моя душа навсегда затеряется в этом мире, потому что на перерождение я уйти не смогу. А ну не двигайся, иначе умрешь!» слышу я звонкий грозный девичий голос за спиной. Ага, похоже, с часом я погорячилась. Нет у меня его, больше нет. Поднимаю призрачные руки вверх, показываю, что безоружно, а элементаля мысленно призываю. Все равно драться смысла не вижу. Так, может, лучше попытаться поговорить? Ведь если сразу стрелять на поражение не стали, значит, надежда еще есть. Медленно оборачивайся. Командует кто-то сзади меня. И я подчиняюсь, а когда поворачиваюсь, то мои глаза округляются от удивления. Эльфийка с ярко красной гривой волос, что направила на меня свое копье, всего лишь первого уровня. Да она же подросток. На вид лет четырнадцать, не больше. Эрамисель из клана Огненных лис. Я судорожно пытаюсь вспомнить, с какого возраста эльфы начинают считаться взрослыми. Я же изучала эту информацию, когда хотела быть эльфом в игре. По-моему, только лишь после тридцати человеческих лет они имеют право начинать развиваться по уровням. Потому я и хотела быть человеком. Люди могли развиваться уже с восемнадцати лет, как собственно, и работать. Кто ты такая и что тут делаешь? деловитым тоном задает вопрос хмурая и бесстрашная девочка. Я Мой голос дрожит от переизбытка эмоций, и мне не сразу получается взять себя в руки. Но прокашлившись, я начинаю отвечать. Мое имя Ника. Я из мира духа смерти. Нечаянно выпала из судорожный вздох выходит из моего рта, портала. И совсем тихим голосом добавляю: "Очень прошу вашей помощи. Мне нужно вернуться обратно, иначе я погибну через один час". Этот мир для меня враждебен, и я теряю драгоценные жизни каждую секунду. Ты не могла бы проводить меня к старшему в вашей деревне? Смотрю на эльфийку и пытаюсь в свой взгляд вложить как можно больше мольбы и надежды. Я же прекрасно понимаю, что стоит этой девочке сейчас погромче крикнуть, сделать пару выстрелов, и все, мне придет конец. Какое-то время девочка рассматривает меня с ног до головы, пытаясь, видимо, решить для себя дилемму: верить мне или нет. И я решаюсь вернуть себе обычный облик, чтобы не казаться такой жуткой, и тут же встаю на ноги. Ангел тьмы, — задумчиво произносит она, читая информацию у меня над головой. Никогда не слышала о такой расе. И в глазах девочки вспыхивают искорки восторга. И ты очень красивая. Спасибо. Совсем не наигранно смущаюсь. Я из мира духа смерти. На всякий случай напоминаю девочке, И как можно мягче улыбнувшись, коротко поясняю. В нашем мире всего четыре расы: ангелы света, ангелы тьмы, воины света и воины тьмы. И если мы не поторопимся, то я могу умереть, а на возрождение уйти не смогу, потому что этот мир для меня враждебен. И обелиск, к которому привязана моя душа, находится в другом мире. И если я не потороплюсь, то моя душа навсегда останется блуждать в этом мире, непрекаянной, а моя личность сотрется навсегда, понимаешь? Пока я объясняю девчушке, что меня ждёт, её и так огромные глаза увеличиваются ещё сильнее. Так чего же ты ждёшь? с возмущением кричит она. А ну, быстро подходи к нашему кибелиску и привязывайся к нему. Она указывает на большую чёрную плиту, испёчрённую сияющими разноцветными символами, стоящую чуть подальше от входа, и убирает своё копье. А я, радостно выдохнув, не мешкая ни секунды, несусь к плите. Но моим надеждам не суждено осуществиться. Как только я ставлю руку на кибелиск и выбираю в меню нужный пункт, мне приходит неожиданный ответ. Внимание. Незарегистрированный объект. Ошибка. Сбой системы. Ошибка. Связь с сервером. Ошибка. Ожидайте. Ошибка. Приносим свои извинения за доставленное неудобство. Ваши данные уже отправлены в службу технической поддержки. Ожидайте ответа. Мы обязательно свяжемся с вами в течение 3 суток. 3 суток? ошарашенно произношу я. Да у меня же всего один час остался. Ну что, все нормально? дергает эльфийка меня за руку и сразу же отшатывается с удивленным криком. А перед моими глазами появляется сообщение: Вы наложили дебаф очищающая смерть NPC Эрмисель из клана Огненных лис. Минус -3 миллиарда жизни. NPC Эрмисель из клана Огненных лис умирает. Я быстро выставляю руки ладонями вверх в примирительном жесте и с ужасом смотрю на то, как гаснет жизнь девочки. "Боже", вырывается из моего рта стон, когда она исчезает, упав на землю. Теперь мне точно конец. Я убила ребенка. Автоматически превращаюсь в тень и несусь со всех ног куда-то вглубь леса, как можно дальше от дороги. Благо бегать я умею очень быстро. Несколько дней в пустоши научили меня этой нехитрой премудрости. Бегу я очень долго до тех пор, пока не сагриваю на себя местных мобов. Как же хорошо, что они не слишком высокого уровня. Со мной разница всего на 3-5. Поэтому одного убиваю быстро, а со вторым приходится повозиться. Встав на месте, начинаю осматриваться и прислушиваться. И убедившись, что погони за мной нет, начинаю поднимать лут с убитых мобов. И, о боги, расплываюсь в счастливой улыбке. Мне падает целых две банки с десятью дозами зелья восстановления. Да еще какие! Первая восстанавливает жизнь мгновенно на четыре тысячи. Это почти третья часть моей жизни и пять тысяч магии. А второе восстанавливает сразу восемьсот и 1200. А затем еще в течение 8 секунд каждые 2 секунды по 800 ХП и 600 МП. А еще я нахожу сумку и амулет с картой всего мира Центуриона. Читаю инструкцию на амулете. Его надо надеть на шею, и карта сразу же появится в моем меню. Надеваю амулет и, отойдя подальше от места, где убивала мобов, упираюсь спиной в дерево и чувствую, как начинается отходняк. Ноги не держат, и я усаживаюсь прямо на землю, обхватывая колени руками, утыкаюсь в них носом и понимаю, что сейчас меня настигнет очередная истерика. Как бы я ни храбрилась, как бы я ни пыталась держать себя в руках, но это сильнее меня. Зубы стучат, меня все трясет, тело сковывает от эмоций, заворачивающихся внутри. Ария ведь знала, она ведь понимала, что я умру, совсем и навсегда. И почему она так поступила? За что? Неужели это банальная зависть? Как такое возможно? Мне не получается думать о ней как о программе. Я воспринимаю ее уже как живую. И обида, очень сильная обида на девушку, а еще желание выжить с любой ценой и отомстить за то, что она сделала, настигают меня одновременно, погребая под своей волной. Я далеко не святая и прощать не умею. И когда кто-то причиняет мне боль, я привыкла отвечать. Меня на работе не просто так называли холодной стервой. Я была очень мстительна. Первая никогда никого не трогала. А вот если кто-то нападал на меня, то отвечала так, что человек не просто вылетал с работы, но и больше никогда не смог ее найти в банковской сфере и не получить ни одного кредита, превращаясь в персону нонграта во всех наших банках партнеров И их была у нас добрая половина всего материка Евразия. Вот и сейчас я обещаю себе, что как только вернусь, то отвечу на выходку Арии и сделаю то, что просил меня сделать Повар. Не предупреждаю ее ни о чем. Это раньше я хотела только прощупать почву, деликатно поговорить с Арией, но сейчас. Нет, я поступлю совсем иначе, если, конечно же, вернусь. Я с шумом выдыхаю и чувствую, как меня попускает. Истерика сошла на нет, так толком и не успев начаться. Мне нужно составить план и подумать, как попасть в мир духа смерти. Первым делом я вешаю найденную сумку себе на плечо, перекинув лямку через голову, и убираю туда склянки с зельем. Вторым открываю карту, вывожу ее себе слева на внутренний экран, делаю полупрозрачной и начинаю думать. Сейчас я нахожусь на территории эльфов, практически на западной границе государства До нее мне еще целых 30 километров идти. С запада Адавальские горы, территории кланов гномов и дворфов. На востоке человеческое государство. На севере и на западе территории племен диких орков, на юге океан. На другом материке, что находится в западном полушарии, живут драконы, темные эльфы и вампиры. Я с жадностью рассматриваю города человеческого государства. Тут я хотела жить и работать. Увеличиваю карту столицы Сварок. Ищу главный офис нашего банка закусываю губы до крови. Мне ужасно хочется попасть туда, ведь из банка я могла бы связаться с отцом. Еще несколько минут я пристально рассматриваю квадратик здания, а затем сворачиваю карту и прикрываю глаза с шумом выдыхаю. Это чистое самоубийство даже пытаться дойти до человеческого государства. Судя по расстоянию, это больше 3000 километров. Неизвестно еще, смогу ли я выбраться вообще из эльфийского леса, а я в сварок собралась. И в конечном счете, что же мы имеем? Где мне найти вход в мир и духа Смерти? И главное, как это сделать? Мысленно прокручивая в голове все расы, живущие на континенте, мне необходимо вспомнить, кто и каким богам поклоняется. И в голову сразу же приходят. Некроманты! только они пользуются магией смерти. А значит, они мне помогут попасть в мой мир. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Только где же я найду некромантов? Ведь по идее, они есть в каждой расе. И люди, и эльфы, и гномы, да даже орки. Я мельком читала об этой ветке умения среди магов, но знаю, что такая магия не очень сильно пользуется популярностью на этом континенте. Чаще всего ее выбирают вампиры, темные эльфы или драконы. Ведь на втором континенте эта магия развита сильнее. И что же мне делать? Добираться до Драконьего континента через океан? Я рассматриваю города на побережье и понимаю, что на землях орков нет ни одного нормального города с развитой инфраструктурой. А значит, нет и портов. Зато со стороны человеческого государства крупных портовых городов целых десять. А вот еще со стороны эльфийского государства на юге есть два портовых города. Да, и как же мне быть? Посадят ли меня на корабль или попытаются напасть? Но в любом случае, выхода у меня особо нет, и мне нельзя долго находиться на одном месте. Пора отправляться в путь. Не думаю, что эльфы простят мне нападение на их ребенка, и наверняка уже прочесывают лес в моих поисках. Горько улыбнувшись собственным мыслям, я встаю и вижу тех же самых мобов, которых убила несколько минут назад. Видимо, у них тут точка респа. Перерождение. В голове появляется идея, и я, призвав своего элементаля, отправляю его воевать с первым мобом, а сама нападаю на второго. Спустя пару минут боя, прочитав короткую молитву, начинаю собирать лут с убитых мобов и вновь радостно выдыхаю. В мобах я снова нахожу банки с зельем восстановления. Невероятно. Посмотрев на свою порядком опустевшую полоску жизни, выпиваю одну дозу и опять радуюсь. Зелье подействовало полоска жизни вновь стала целой. Правда, дебаф так и не снялся. Надо здесь задержаться и набрать как можно больше баночек с зельем. Вновь опускаюсь на землю и начинаю копаться в настройках. Все равно ждать мобов еще несколько минут. Меня беспокоит то, что я убила одним касанием эльфийку. И в пассивных умениях я нахожу целых три новых пункта. Первый тот, которым я и убила девочку. Сработал на переход в другой мир. Очищающая смерть. Второй тоже сработал на переход в другой мир защитный барьер. На время нахождения в другом мире у меня появляется невидимый магический щит, поглощающий 3 миллиарда урона за один раз. Уго. И этот щит работает постоянно. То есть убить меня сможет только какой-нибудь суперкрутой местный NPC. А вот я убить специально никого не смогу, только если до меня кто-то сам решит дотронуться. Ничего себе, вот это плюшки. Значит, здесь я уязвима только в одном случае: если вовремя не премузель его становление или на меня не решит напасть легион из аборигенов. О, а это что такое? Я читаю про новое третье умение и понимаю, что до сих пор все это время продолжало находиться в призрачном состоянии. И я же бежала или я смотрю себе под ноги и понимаю, что парю в десяти сантиметрах от земли. Бог ты мой Я даже не заметила, что научилась управлять своим телом во второй ипостаси. Вот это да. Вот так плюшка. Так, надо срочно испробовать новое умение. Я пытаюсь взлететь вверх, перебирая ногами в воздухе, неумело размахиваю руками, словно птица, и вскрикиваю от неожиданности, потому что на высокой скорости начинаю отдаляться от земли. Ох, что мне стоило затормозить. Одному иск -Ину известно, но я это сделала. Умудрилась поймать поток воздуха. Спустя три часа сотни убитых мобов и одной полностью выпитой бутылочки восстановительного зелья, я с радостью констатирую, что управлять своим телом в воздухе умею. Еще бы научиться превращаться в какую-нибудь птицу, и будет вообще класс. И да, неограниченный запас зелья у меня в сумке. Но это уже, конечно же, за гранью фантастики. Набив свою сумку зельями восстановления, благо они заняли всего два стека. Я закидываю туда весь хлам, выпадавший дополнительно с мобов, и отправляюсь на юг, самой ближайшей дорогой к Эльфийскому портовому городу Эльвисати. Не знаю, на что я надеюсь, но стоять на месте совсем не вариант. Скорость полета меня очень радует. По карте я подсчитала, что мне нужно пролететь порядка 800 километров. Моя средняя скорость 50 в час. И Это я осторожничаю и стараюсь лететь медленнее, потому что с непривычки немного страшно. За три часа у меня уходит всего одна бутылочка зелья. И это значит, что если я не буду сбавлять скорость и двигаться в том же темпе, то смогу долететь примерно за 16 часов, а потрачу при этом чуть более пяти бутылочек с зельем. А у меня их сейчас 135. Вот только бы еще спать не хотелось. Какое-то время я размышляю над собственными подсчетами, И понимаю, что должна поторопиться, потому что скоро тупо могу захотеть спать. Я решаюсь увеличить скорость на полную, поймав один из потоков воздуха, дующих как раз в сторону побережья. Я никогда не была любителем быстрой езды и вообще гонки не одобряла, считая это развлечение адреналинщиков. Но сейчас, сейчас я ощущала такой незабываемый кураж, от которого захватывала дух, что чувствовала, как на моем лице непроизвольно играет счастливая улыбка. От чего? Почему? Сама не понимаю. Ведь вполне возможно, я могу никогда не выбраться из этого мира. Вполне возможно, что я скоро умру, а сама готова смеяться и громко кричать от ощущения нахлынувшей на меня эйфории. Мир видится мне в размытых полосках, поэтому вниз я особо не смотрю. а только лишь на карту, стараясь подравнивать свое тело, руля с помощью полов плаща, за край которого держусь руками. Наверное, сейчас я похожа на какого-нибудь супергероя из мультика. Но учитывая скорость, с которой я несусь над деревьями, сомневаюсь, что кто-нибудь бы смог меня разглядеть. И это хорошо. Не хватало, чтобы меня попытались сбить в дороге. К портовому городу Эльвисати я подлетаю спустя 12 часов, жутко уставшая и безумно голодная. Единственное, на что меня хватает, Это поставить таймер будильника ровно на 50 минут, чтобы успеть выпить зелье и не умереть. Найти в лесу удобное разлапистое дерево, на ветвях которого можно прикорнуть, при этом не боясь свернуть себе шею, и просто отключить сознание.